Глава шестая. Фигуры, которую он увидел, нигде не было. Даже после того, как он просканировал магией дом. Пусто. Вернувшись на улицу, он подошел к Софии и взял ее за руки. «Вы в порядке?» Девушка стояла неподвижно и смотрела на дом. Он легонько потряс ее и повторил свой вопрос. «Да, я в порядке. Вы нашли кого-то?» «Увы, он исчез. Вы чувствуете что-то?» Она заглянула ему в глаза. «Чувствую?» Он прислушался, и его магия что-то ощутила, какие-то отголоски. Смутные, невероятно знакомые. «Тут явно есть какая-то аномалия, магическая аномалия. Вы тоже что-то чувствуете?» С любопытством посмотрел на нее. Неужели она чувствительна к магии? «Мне...» — девушка замялась. «Беспокойно. Вот верное слово». «Давайте посмотрим колодец», — предложил он. И они прошли еще чуть дальше по улице. Колодец был небольшим, но очень глубоким, вода плескалась на самом дне. То, что он почувствовал здесь, объясняло аномалию – магия воды. Но кто и почему это сделал, пока было неясно Я поняла, что магистр не так чувствителен к магии, как я. Это, конечно, понятно. У меня божественные силы, он же просто маг. То, что он чувствовал, было лишь отголосками. Я же ощутила что тут не так давно произошла магическая битва. Магия воды смешалась с тьмой. Теперь понятно, почему я оказалась в этом времени. Тут я смогла наткнуться на след того, кто станет темным богом. Возможно, он уже на этом пути. У меня есть надежные люди, которые осмыслят в магии. Я пришлю их сюда для слежки. Вы думаете, тот, кто сделал это, опять вернется сюда? Кто-то же был здесь сегодня. Магистр пожал плечами. «А давайте как-то разберемся с ассасинами. Надоело сидеть дома. Благодаря вам сегодня у меня был самый чудесный вечер за последнее время». Я улыбнулась. «Чудесный? Прогулку по темным улицам вы считаете хорошим времяпрепровождением?» «Ну, это было явно веселее, чем сидеть дома. С чего начнем? Я готова поработать наживкой». «Ваш отец несет мне голову за это». А если вы не согласитесь, я расскажу юлии что вы бываете дома днем. Я сделала суровое лицо, когда выдвинула эту угрозу. Магистр рассмеялся и, к моему удивлению, согласился. Странно, что это он сегодня такой сговорчивый? Пока мы дошли до дома, план, как спровоцировать ассасинов, у нас уже сложился. Мне нужно было скорее обрести личную свободу, ведь я уже поймала след своего врага. Высокая фигура кралась по улицам города. Тень скрывала ее. Как обидно, что люди вновь помешали найти след. Яркий свет заливал улицу. Нужно как можно быстрее убираться отсюда, ускориться. «Эй, опять ты!» Гемерий радостно улыбался. Гемерий почему-то очень обрадовался встрече. Ну как встрече? Он столкнулся с этим парнем совершенно неожиданно, когда выходил из термополии. Видимо, радость была вызвана тем, что он встретил того, кого сам спас. Так приятно получить подтверждение тому, что ты сделал хорошее дело. В термополе он хорошо не только покушал, но и вина хорошо выпил, и его потянуло на общение. «Пойдем, друг, я угощу тебя!» Гимери, не замечая того, что парень отчаянно сопротивляется, затащил его в термополию. Усадив знакомца за стол, он сделал новый заказ, попутно всем и каждому рассказывая, что это его новый друг. Термополия была хорошо освещена, народу было много – И знакомец решил перестать сопротивляться, так как это явно привлекло бы еще больше внимания. Тем более чувство голода, усиленное вкусными запахами, тоже играло свою роль. «Кстати, как тебя зовут? А то мы хорошо знакомы, а я не знаю, как тебя называть». «Хорошо знакомы? Да ты видишь меня второй раз в жизни!» Раздражение на спасителя грозило вырваться наружу. «Ну как твое имя, приятель? Не ломайся! Вот меня зовут?» Гримерий Комнин. Ты не пугайся, я человек простой. Аркадий, глухо ответили ему. О, замечательно. Давай выпьем, Аркадий. Видишь, как все просто. Гимерий хлопнул приятеля по плечу и разлил им вина. Луна была уже высоко, когда, наконец, избавившись от Гимерия, фигура шагнула в темноту. Но этой ночью на улицах столицы она была не одна. Бесшумные фигуры скользнули следом. «Мой господин, вместо катастрофы исследовали несколько человек. Дамиан Ласпарис, сын из семейства Комнин и темная жрица». «Только жрица нам тут не хватало. Это явно лишнее». Властный мужской голос раздался из-под надвинутого на лицо капюшона плаща. «Идите и разберитесь с ней». «Да, мой господин». «Итак, там был еще один из семейства Комнин. Надо бы и с ними разобраться». — Да, — начал слуга. — Нет, не трогайте их. Девочка уж больно интересная, я сам посмотрю. И книгу она утащила, и Дамиан ее охраняет. Книгу бы надо вернуть, а то выкрали прямо у меня под носом. Я сам. — Да, мой господин. Мужчина поморщился. Как все-таки эти куклы надоедают. Хорошо, когда исполнители не задают лишних вопросов и исполняют любой приказ. Но нет в этом души. А впрочем, ее и нет. Наркотик из канабиса уничтожает душу. Просто вынимает ее. Из любого. Ах, как не вовремя их прервали. Сделать куклу из императора могущественного государства – это ли не прекрасное дело? Ну ничего, мы подождем. Мы умеем ждать. А пока развлечемся. Утром я пошла вместе с магистром в тюрьму. Мрачное здание бюро расследований возвышалось над площадью правосудия, И продавала этому месту какую-то подавляющую атмосферу. Было заметно, что люди, проходя мимо, стараются даже не поднимать глаз на него. Выглядело странно, ведь это очень большое здание. Даже те, кто не опускали головы, старались как бы не замечать его. Поежившись от неизвестно откуда взявшегося холода, я вошла туда. Мы прошли по широким коридорам вглубь и вышли во двор, который разделял административные помещения, собственно, тюрьмой. По дороге масса людей приветствовали магистра, на меня особо внимания никто не обращал. Видимо, любопытство по поводу дел начальника правлять было не принято. «Я буду рядом», — сказал магистр. «Мне хотелось бы побыть с Дмитрием наедине». «Понимаю, но даже здесь может быть небезопасно. Я не буду вмешиваться в ваш разговор, не волнуйтесь». Идя по длинным коридорам подземной части тюрьмы, я кожей ощущала атмосферу угнетения и безнадежности. Как вы тут работаете, это уже ужасно. Мне кажется, именно в таких местах зарождается зло. Это давление, чувство безнадежности, несвобода. Может, вы и правы. Наконец, мы подошли к месту, где содержали преступников, обвиненных в предательстве. Легче атмосфера не стала, скорее наоборот. Чувство тяжести усилилось, на душе стало неспокойно. Мы подошли к камере Димитрия, и магистр отошел чуть в сторону. Осунувшийся, бледный, с клокоченными волосами, он мало напоминал того блестящего, веселого и милого молодого вельможа, что я знала. «София!» Он подскочил с койки и подошел ближе. «София! Не надо было приходить сюда, это место не для тебя!» «Как же иначе мне было увидеть тебя?» Я улыбнулась. «Вы?» — Димитрий перевел взгляд на магистра. «Считайте, что меня здесь нет». И маг отошел от нас еще дальше. «Как еще я могла сюда попасть?» Пожав плечами, я подошла ближе к решетке и взяла его за руки. «Как ты?» «Как видишь, прекрасно», — улыбнулся Димитрий, в ответ пожимая мои руки. «Я постараюсь помочь вытащить тебя отсюда». «София, ничего не делай. Отец, он действительно связался с этими людьми, так что мы обречены». «Единственное, за что я благодарен судьбе, это за то, что мы не успели обручиться, и ты не связана с нашей семьей». Он отошел вглубь камеры и по-мальчишески улыбнулся. «Спасибо, что пришла сегодня. Мне будет что вспомнить. И прощай, не приходи сюда больше. И забудь меня». «Диметрий!» Он просто стоял и улыбался. Такой молодой и, несмотря на грязь, ослепительно красивый. Видимо, Арийо благородство делает человека по-настоящему прекрасным. Возвращаясь назад, я была в задумчивости. Что я могу сделать для Диметрия? Несправедливо, чтобы он умирал таким молодым. И за что? Просто потому, что он сын своего отца? Я задумалась, лихорадочно перебирая аргументы в пользу Диметрия. Вина его отца доказана. Он на самом деле хотел навредить императору. Мы перехватили его переписку. Она сама по себе не могла служить доказательством, но мы начали следить за ним. И застали его за переговорами. Ассасину удалось уйти. Генералу Брингосу нет. Он сам признался. В чем точно? Он хотел отравить императора. Нет, все-таки здесь что-то не так. Чтобы генерал, веры и правды служивший стране... Я понимаю, вы хотите их спасти, но, увы, доказательства неоспоримы. Вы же видели, Диметрия... Он сам пошел с вами. Готов понести наказание. Генерал так воспитал всех своих сыновей. Человек, который планирует переворот, не был бы таким преданным. Я в горячности схватила магистра за руку. София, вы еще так наивны. На что порой люди не идут? Он на секунду задумался. По разным причинам. Наивна я не была. Тут действительно было что-то не так. И признание это странное. Зачем рисковать и собой, и своей семьей? Я могу увидеть генерала Брингаса? Нет, конечно. Если увидеть диметрия у вас были основания, и в принципе он безобиден. То осужденный преступник, угрожавший императору, нет. Я сколько раз гостил у этого преступника и чуть ли не называла его отцом. А вот об этом вам лучше не распространяться. Магистр взял меня за плечи и пристально посмотрел в глаза. Император терпелив, но не с теми, кто угрожал его безопасности. «София», – он встряхнул меня, – «вы все поняли?» Слово «все» он так выделил голосом, что мне расхотелось спорить, и я лишь кивнула. «Вот и что теперь делать? Если бы я могла поговорить с генералом, может быть, я что-нибудь поняла бы? А что магистр? Он действительно считает, что все сделал по этому расследованию? Или он преследует свои цели? Так много вопросов!» И, главный, могу ли я доверять этому человеку? Он действительно много мне помогает и многое дозволяет, с этим не поспоришь. Но как логично смотрится версия, что устранение генерала может быть на руку магистру. Я покосилась на мужчину. Строг и собран. Само воплощение воли императора. Как бы там ни было, я не могу и не хочу позволить Диметрию умереть. Если я чувствую, что с делом его отца все не так просто, как кажется, Значит, так оно и есть. Значит, мне надо заняться этим делом так или иначе. А что делать с магистром и на чьей он стороне покажет жизнь, пока я буду держаться рядом с ним? Еще раз взглянув на мужчину, я заметила, что он тоже погружен в свои мысли. В чем точно можно было быть уверенной, так это в том, что это место из всех вытягивало радость жизни, даже из магистра, его хозяина. В полном молчании мы вышли из стен тюрьмы. Сквозь тучи на небе пробился луч солнца. Хороший знак. Решила я и вопросительно посмотрела на магистра. «По плану? Мы должны пойти в термополию, а затем в библиотеку». Словно прочитав мой вопрос, заговорил он. «Давайте сначала в библиотеку. С нее все началось». Магистр удивленно посмотрел на меня. «Нападения? Они произошли после того, как я побывала там». Мужчина кивнул. «Хотите поехать? До библиотеки отсюда далеко». «Поехать?» Я оглянулась по сторонам, но не увидела ни одного паланкина. Да и странно, если бы они были в здании правосудия. «На этом!» И к магистру подвели огромного черного жеребца. Он был прекрасен и опасен одновременно. «Боитесь?» – начал подначивать меня мужчина. «Нет, я в восторге! Можно погладить?» «Только если я рядом!» – магистр улыбался. «А как мы вдвоем поедем?» – спросила я, поглаживая бархатную шею. «А так!» И в долю секунду я оказалась верхом на лошади, прижатой к груди магистра. «Что вы делаете? Нас же увидят!» «Пусть видят. Мы же, кажется, этого и добиваемся. Мы добиваемся, чтобы нас увидели ассасины, а не все горожане!» Сквозь зубы сказала я. «Одно другому не мешает!» И магистр пустил коня рысцой. Мне казалось, что мы несемся по городу с огромной скоростью. И хотя я понимала, что это не совсем так, у меня дух захватывало. А если быть до конца честной, то будоражила меня не только быстрая езда, но и близость мужчины, в объятиях которого я была. Мы оба получали удовольствие от этой скачки. Скорость, близость друг друга и чувство, что мы нарушаем запреты, несясь вместе на виду всего города. Хотелось просто свободы этого бесконечного движения вместе. Как давно я просто не была свободной, Как давно я не делала что-то просто ради удовольствия. Но, увы, все закончилось быстро. Вдалеке показались стены библиотеки. Магистр снизил скорость, и вот мы уже спешились и поднимаемся по высокой лестнице под величественные своды древнего здания. «Что вы все-таки хотите тут найти? Книга-то у вас?» — уточнил магистр. «Ну, книга-то у вас!» — парировала я. «Дадите почитать?» «Мне кажется, с вас пока хватит». С хитрой улыбкой мужчина посмотрел на меня. Он что, мысли читает? Я даже покраснела. Момент, из которого меня тогда выдернул магистр, был настолько деликатным. «А сами? Сами читали?» Магистр остановился и какое-то время внимательно разглядывал меня. «Вам интересно?» «Да». «Хорошо». Он просто продолжил подниматься. И что это было? Как ни в чем не бывало, магистр вернулся к предыдущей теме. «Так что вы ищете именно сейчас?» «Информацию. Моей первоначальной целью было найти сведения об ассасинах. Это и сейчас можно сделать. Плюс мы еще раз засветимся в этом месте и дадим им дополнительный повод». «И еще раз попытаться убить вас?» «Что-то типа того». Я неопределенно махнула рукой. «Интересно», — подумал мужчина, отделяясь от колонны библиотеки. «Охота будет занимательной. Нельзя же разочаровывать прекрасную леди».